Глава десятая Илья «Пойдем уже!» – Марина настойчиво тянет за собой. «Но я не спешу никуда идти. Видение было слишком явное. Моя Алиса все никак не отпускает меня. На лице Марины проглядывает недовольство, хоть та и пытается его скрыть за улыбкой. А я чувствую, что сейчас мне ее компания не нужна. Хочу побыть один». Сюда ради этого и приехал. «Слушай», — обращаюсь я к девушке, — «я что-то вымотался за весь день. С непривычки, похоже. Развожу руками, вроде как извиняюсь. Давай в следующий раз», — продолжаю я, — «сейчас даже есть не буду. Сразу спать завалюсь. И спасибо, что остановила. А то я так увлёкся, что не заметил бы, как упал прямо тут. И благодарю, и в шутку перевожу». Марине к ее неудовольствию приходится отступить, когда уверяю, что в следующий раз так надрываться не буду. Она обещает, что завтра от меня так просто не отстанет. И уходит. Растираю ладонями лицо и виски, приводя мысли в порядок. До сих пор штормит от видения и того, что испытал. Немного охлажденный вечерний воздух чуть бодрит и помогает проветрить мозг. Поднимающийся легкий туман прикрывает недостатки из заросшего, и заброшенного участка, пририсовывая ему загадочности. Оказывается, я чуть ли не полчаса стою на одном месте, погруженный в свои мысли. Немного оттаив, подхожу к подносу, оставленному мамой Марины. Под полотенцем скрывается широкий пирог и горка небольших пирожков сверху. От аромата выпечки тут же дает о себе знать желудок. «Согласен. Не стоит хорошим продуктом пропадать». С этими словами откусываю верхний пирожок. М, м м с капустой! Вкуснятина!» Проговариваю уже с набитым ртом и хватаю второй пирожок. И спешу поставить чайник на плиту, а после, оставив поднос с угощением на кухне, бегу к колодцу. За неимением горячей воды и душа приходится воспользоваться холодной водой и ведром. «Чистота – залог здоровья!» Выкрикиваю! Набравшись духом, и опрокидываю на себя первое ведро. А когда ледяная вода обжигает кожу, из меня вырывается. «Здоровья превыше всего! Ух!» Шустро намылившись, повторяю процедуру моржевания еще несколько раз. После купания пирог и пирожки влетают в меня на раз. Чудом себя удерживаю и оставляю несколько штук на завтрак. Отрубаясь на диване, я снова быстро... Но на этот раз приходят сновидения. Вместе с моей Алисой раскачиваем Полину на качелях. Алиса счастливо смеется. Иннокентий смотрит на нас дольними поросячьими глазками, жует жвачку и, похрюкивая, надувает пузырь. Маша бежит с моей косой за Иннокентием, что убегает от нее, держа в клюве смартфон девочки. Алиса. А ведь он был у меня на крючке. Делится впечатлением о вечере недовольная Марина. Ходит мимо прилавков туда-сюда. «Ну, извини. Не хотела тебе помешать. пытаясь оправдаться, хотя же я ее предупреждала, что вечером приду. О чем и сообщаю. И к тому же, с чего взяла, что из-за моего появления он соскочил?» уточняя у нее. «А, фиг его знает. Марина с задумчивым вином стучит ноготками по столешнице». «Может, и совпало? Он-то тебя и не видел толком, только как ты убегала?» В конце усмехается. «Смешно и забавно ей. А мне вчера было ни капельки не смешно. Из-за того, что мне недавно напомнили об Илюше, он теперь мне мерещится, начинает. Вчера от разных мыслей не могла уснуть, еще и сумбур какой-то ночью снился. Мы были вместе, я, Полина, и Илюша». Откуда взялись там соседский поросёнок Иннокентий и петух Клавдии Акимовны? Вообще непонятно. Нужно всё же встретиться с этим Ильёй при нормальных обстоятельствах. Извинюсь и смогу убедить своё сознание, что это всё же не мой Илюша. А то неуёмная фантазия подбрасывает обстоятельства его тут появления и будоражит глупую и наивную надежду. Извиняться точно нужно. Нехорошо получилось. Он хорошим и добрым оказался. Дети и набедокурили, а он им конфеты купил. Вон, Полина и сегодня утром уже вспоминала и хвалилась. И снова куда-то Машу за собой увела. «Непрост он, чувствую», — отвечает Марина на мой вопрос, «а чего к новоселу так прицепилась?» «Ой, непрост. Загадочный и богатенький». «Богатенький? Богатенький?» Удивляясь, переспрашиваю ее. По ее же описанию, мужчина был в обносках. «Ну, во-первых, держится так. Сразу видно. А то, что лохмоть я на себя надел, ничего не значит. Часики, что не снимает, ой, какие недешевые. Марина и есть Марина. Богатенький, значит, самый лучший вариант. Так ты на него из-за этого позарилась?» — хмыкаю. «Не только. Загадочно улыбается мне». Высокий, плечистый, крепкий, как мой Илюша. «Блин, опять про него думаю!» Марина же, не обращая внимания на мои мысли метания, продолжает мечтательно. «И мышцы у него прямо стальные. Я когда провела по ним ладонью...» «Ладно, быстро прерываю ее. Не хватает выслушивать всякие подробности» тем более, когда мужчина, про которого она говорит, напоминает мне того, кого до сих пор не могу забыть. Я побежала. Потом поговорим.